Глава седьмая. Солнечный лучик светил прямо в глаз. Натянула на голову уголок одеяла, спрятавшись от таких назойливых солнечных лучей. Стоп. Откуда в моем спальном закутке, за ситцевой занавесочкой, солнце? Резко села, откинув одеяло. Нету моей занавесочки. Я сидела на широкой деревянной кровати, утопая в мягкой перине. А кровать стояла в небольшой комнатке с бревенчатыми стенами. У дальней стены резной платяной шкаф, а у кровати небольшой сундук, видимо, заменяющий прикроватную тумбочку. На одной из стен окошко с одёрнутой занавеской. В это окошко и пробрались первые лучики утреннего солнышка. Обнаружив в шкафу все свои наряды, переоделась в любимый комбинезон, заплела наскоро волосы. Мне не терпелось узнать, куда это я опять попала. Открыв дверь, ступила на лестницу с широкими ступенями. Стараясь не шуметь, потихоньку спустилась и выдохнула. Я в своей избушке. Только избушка моя сильно изменилась. Теперь это уже и не избушка вовсе, а крепкий бревенчатый дом, как я уже поняла, в два этажа. В горнице обнаружила еще две неучтенные двери. За первой, судя по множеству полок и различной деревянной тары, чулан для хранения припасов. А вот за второй дверью обнаружила настоящий рабочий кабинет с большим дубовым столом и деревянным креслом с высокой спинкой и удобными подлокотниками. Умилила мягкая, сшитая из лоскутков подушечка, положенная на сиденье кресла. Заботятся обо мне, мои дорогие. На стенах множество полок под книги и разной разности. Под полками стоит мой сундук с колдовским приданым. Другая стена заставлена высокими шкафами. Отлично, будет где готовое зелье хранить. Выйдя во двор, обнаружила, что теперь дом соединён с сараем крытым переходом. Что ж, очень удобно. В непогоду не нужно будет даже на улицу выходить. Да и не сарай это теперь вовсе, а настоящая лаборатория. Я с интересом осматривалась. На большом рабочем столе стояли различные, пока непонятные для меня приспособления. Некоторые из них очень похожи на знакомые мне по школьным урокам химии колбочки, баночки, что-то вроде спиртовки, мерные стаканчики и деревянные ложечки. Особенно порадовала подставка под книгу около очага. Удобно, книгу нужно беречь. Мне помимо опыта очень не хватает знаний. Это нужно срочно исправлять. А для этого нужно изучить мой колдовник. А еще я решила завести дневник. Буду в него записывать рецепты, которые уже научилась варить и самые нужные и часто используемые заклинания. Возможно, и свои, мною придуманные рецепты. Тетрадку я видела на столе в кабинете. Вот её и возьму. Книгу я решила вообще больше из дому не выносить. В животе пронзительно заурчало. Вчера за всеми хлопотами у меня даже не хватило сил поужинать. Вот молодой растущий организм и напомнила себе. Кстати, где все? Не успела я подумать, куда вдруг делись мои домашние Как в дверь сарая вбежал взъерошенный кот. Как же мы вовремя успели. Там это деревенские пришли. Как мы успели. Иди, встречай, на двор никого не пускай. Без твоего дозволения никто войти не сумеет. И сама за калитку не ходи. Кот осмотрел мою рабочую одежку. Переодеться бы тебе. Не поймут деревенские ведь. Он осуждающе покачал головой. Ничего, пусть сразу привыкают. Мне так удобнее, ненавижу платья. Заплетнём стояло с десяток мужиков, одетых в широкие полотняные штаны и рубахи, повязанные кушаками, на ногах лапти. Как чувствовала, что с обувью здесь проблемы будут. Лохматые, бородатые и какие-то невесёлые. В руках большие рогатины и вилы. Брови насупленные. Что-то мне подсказывает, они не чаю зашли попить. Больно вид воинственный. Слегка напряглась. Проблемы с деревенскими мне сейчас совсем ни к чему. Я вообще сегодня в ближайшую деревню хотела отправиться на разведку, да обменять свежее приготовленное зелье на провиант. А тут глядишь, сами пришли. Кот подошел и сел у моих ног. Почувствовав его поддержку, успокоилась. Сделала лицо кирпичом, уперла руки в бока, свела в кучку брови и громко спросила: "Зачем пожаловали?" В рядах деревенских пошло волнение. Кто-то переглядывался, пожимая плечами, кто-то не сводил с меня испуганных глаз. Послышались удивлённые голоса. Ведьма. Точно ведьма. В мужицких штанах. Сромота. Кто-то в сердцах сплюнул. Молодая какая. Красивая. Дала деревенским с полминуты очухаться от удивления. Кстати, а что это они удивляются? Кого они вообще рассчитывали здесь увидеть-то в ведьмовской избушке? Да ведьма. Марена меня зовут. Это теперь моя избушка. Старалась говорить уверенно и грозно. Ведьму должны уважать и немножко бояться. Вы зачем ко мне пришли? А дело у вас ко мне какое? Грозно обвела притихших мужичков глазами. Те потоптались немного, пошептались между собой, и вперед вышел один с хитрыми заискивающими глазками. Стянул с головы шапку и, поклонившись, заговорил: "Не губи, матушка ведьма". Целый год избушка твоя пустая стояла, а на прошлой седмице дымок из трубы видели. Слух пошел, что в избушке кто-то объявился. вот мы с мужиками подумали и решили узнать, кто в доме живет. Мужик мял в руках шапку и ковырял лаптем землю. Вон уже какую ямку наковырял. Поняв, что я его внимательно слушаю, мужик упал на колени и заголосил: Матушка ведьма, у нас без тебя что ни день то новая беда. Куры не несутся, коровы не доятся. Дождя почитать целый месяц не было, урожай гибнет. А еще у метяев в доме нечисть завелась, дети болеют, хлеб подгорает, молоко скисает, у скотины шерсть выстригает, они ночей не спят, боятся. Спаси, помоги, матушка ведьма, мы ж в долгу не останемся. Мужичок замер, посматривая снизу на меня своими хитрыми глазками, Видно, пройдоха еще ещё та. За его спиной товарищи тоже, выжидательно примолкли и уставились на меня. ну, вот и первые заказчики. Я сделала важное лицо. С какой деревни будете? «С выселок мы, тот недалеко, ответили мне из толпы. Что ж, к обеду ждите. Мне подготовиться нужно и позавтракать наконец, добавила я про себя. Мужичок подскочил, суетливо закланялся и быстренько слился с толпой односельчан. Из толпы послышались слова благодарности, некоторые кланялись в пояс, другие вполголоса продолжали обсуждать мой неподобающий внешний вид. «Все как всегда, на всех не угодишь. Наконец, деревенские ушли, оставив после себя пятачок вытоптанной травы и расковыренную лаптем ямку на дорожке. Весь внешний вид мне попортили ироды проводив уходящих деревенских взглядом, вернулась в избушку. На столе, как всегда поутру, меня уже ожидал скромный завтрак. Быстренько в два лица, вернее, в одно лицо и морду покушали. Не забыла поблагодарить домового за заботу. Помчались с котом собираться в свой первый торговый рейд. Аккуратно завернула в тряпье склянки с зельями, уложила сверху мешочки с приготовленными вчера травяными сборами. Кот посоветовал взять с собой порошок из полыни, от многой нечисти помогает. Перетерла пучок полыни в каменной ступке, получившийся порошок сыпала в мешочек, не забыв подписать. Матвей уговорил меня не шокировать деревенских и переодеться в сарафан. Уступила ему, понимая, что на чужой территории свои порядки устанавливать не стоит. Нам нужно клиентов привлекать. Поднялась в свою новенькую спальню, переоделась Из головы не уходил рассказ о поселившейся в деревне нечисти. Предчувствие подсказывало, что там что-то серьёзное случилось. Решила спросить совета у колдовника. Вытащила книгу из-под подушки, положила на кровать и пересказала рассказ деревенского мужичка. Странички привычно уже зашелестели и остановились. Кикимора, прочла я. Кикимора или Шишимора — это дух проклятых людей или самоубийц? Появление кикиморы в доме большая беда. Кикимора причиняет людям различные неприятности: мешают спать, пугают различными звуками, кидаются вещами, ломают их, очень досаждают маленьким детям, по ночам наваливаются и душат, вырывают или выстригают во сне волосы у людей, шерсть у скота, перо у домашней птицы. Особо активная кикимора может вынудить хозяев покинуть дом. Ох, как всё серьёзно нужно обязательно помочь. Подхватила книгу и бегом спустилась в свой кабинет. Аккуратно переписала в тетрадь, которая теперь гордо именовалась дневником, что нужно делать, чтобы поймать и выгнать кикимору из жилища. Перечислила все нужные вещи и ингредиенты, особое внимание уделила заговору. Колдовник спрятала в сундук под замок. Пусть пока меня не будет дома, здесь полежит. Мне так спокойнее. Захватила дневник и вернулась в сарай. Добавила в уже собранный рюкзак несколько веточек можжевельника. Закинула рюкзачок на плечо и позвала кота. «Пора, Матвеешка, нужно поспешить, людям наша помощь нужна". Прикрыв за собой калитку, мы взяли путь на выселке. По пути пересказала коту всё, о чём поведала мне колдовская книга. Матвей присвистнул. "Да, дело серьёзное. Нечисть совсем распоясалась. Прознали, что местной ведьмы нет, вот и безобразничают». До деревни добрались быстрым шагом часа за полтора. За околицей притормозили, привели себя в порядок. Спешка-спешкой, а лицо терять нельзя. «Хороша я буду, запыхавшаяся, пыльная и раскрасневшаяся. Я ведь ведьма, должна быть всегда невозмутима. Пора авторитет нарабатывать. В деревню вошла не спеша, гордо подняв голову. Первыми нас заметила чумазая ребятня. Маленькие бесянята побежали впереди, крича во всё горло. Ведьма, ведьма идёт. шум из домов начали выходить местные жители. Кот уверенно вёл меня к дому деревенского старосты. В этой деревне он частенько бывал со своей старой хозяйкой и отлично ориентировался. Остановились на небольшом вытоптанном пятачке возле добротного бревенчатого дома, который был заметно больше и ухоженней других деревенских домишек. Из дома быстрым шагом, на ходу повязывая кушак, вышел бородатый пожилой мужчина кот шепнул. Это местный староста, Григорий Иванович. Называй по отчеству, окажи уважение, он налез уже падки. Я кивнула, показывая, что услышала его подсказку. Обратилась к мужчине, не сводившего с меня слегка испуганных глаз. Доброго здоровичка, Григорий Иванович. Дошла до меня весть, что в деревне, процветающей под вашим чутким руководством, беда приключилась. Завелась нечисть болотная. «Дозволь, батюшка, людям твоим помочь. Услышав льстивые речи, мужик подбоченился. Поняв, что я с ним ничего страшного делать не собираюсь, он успокоился и осмелел. И чего у меня все так боятся? Матушка ведьма, совсем нечсть распоясалась. Будем век тебе благодарны, ежели изведёшь её окаянную. Староста выловил из толпы худенького чумазового паренька. Э, Никитка, отведи госпожу ведьму к дому Митяя. Совсем его нечисть со света белого сживает. Мы с котом чинно, не спеша, отправились вслед приплясывающему в нетерпении парнишке. Чуть позади нас сопровождала толпа местных. А скажи мне, Никитка, обратилась я к нашему провожатому. Давно ли бесчинства-то начались? Никитка тормознулся, задумчиво почесал торчащие вихры на голове. Так, почитай седмицы 3 назад. Бедный Митя и его семья Но страдались они за это время. На охоту на Кикимору хотела взять с собой только своего Матвея. Кот был моим секретным оружием, но Никитка напросился в помощники. Лишние руки не помешают, решила я. Для начала выпроводила семью Митяя из избы под предлогом отваживания смерти от этого дома. Потом у окна двери положила по веточке можжевельника. "А это зачем?" поинтересовался Никитка. Смышленый мальчишка крутился под ногами. Кикимора теперь из дома выйти не сможет. Через можжевельник ей не пройти. У всякой нечисти есть свое слабое место. Кикиморы не переносят можжевельник. Если кикимора поселилась в доме, значит, люди добрые постарались. Эту сюда явно подсадили. Сама она не может в жилье завестись. Значит, в доме припрятали куколку, Ее нам нужно искать. Я заранее попросила у хозяев большой кусок мешковины и веревку. Сейчас я все это густо посыпала порошком полыни. А что мне делать? Любопытный парнишка лез под руку. Не побоишься? спросила. Не, я быстрый и сильный. Никитка выставил колесом худенькую грудь. Ну, тогда садись вот сюда, у двери. Ага, вот так. Тебе всю горницу видно. Ага. Держи. Я сунула ему в руки обсыпанный полынью кусок мешковины. Кот устроился рядом с парнишкой, будет за ним присматривать. Кикимора страсть, как кошек боятся. А это зачем? Никитка с недоумением рассматривал мешковиную верёвку, подозрительно принюхиваясь. Ну да, полынью пахнет. Кикимора, как и многое другая нечисть, может быть невидимой и очень быстро перемещаться. Я, когда найду куколку, прочитаю заговор и брошу её об пол. В это время кикимора ненадолго станет видимой. Тебе нужно будет набросить на неё эту ткань и быстро связать А мешковина-то зачем? Можно же просто так связать, недоумевал парнишка. Кот усмехнулся. А ты сможешь сразу связать мелкую, увертливую, кусачью нечисть. А так её под тканью хотя бы будет видно, если опять невидимкой прикинется. А она не сможет сразу сбросить мешковину, Никитка опослева поёжился. Не бойся, сразу не сбросит. Я мешковину и верёвку палойнью посыпала. Это её сильно замедлит и ослабит. Ты только не зевай, не упусти. Никитка приободрился. Всё сделаю, не боись!» Хорошо, что Кикимора недавно объявилась. Значит, куколку недавно подложили, и найти её проще будет. А вот если бы её заложили при постройке, пришлось бы всю избу по брёвнушку разбирать. Посмотрела под печью, под лавками, во всех стенных щелях, заглянула в горшки и прочую кухонную утварь. Нигде ничего подозрительного. Куда же тебя припрятали? проворчала вслух. на палатях, посмотри, подсказал дельную вещь кот. Точно. Я полезла на печь. Ползать там было тесно и неудобно. Ну что там? не выдержал кот. Сейчас, сейчас. Я пыхтя пыталась просунуть руку в узкую щель за печью. Есть, нашла, вот она, пакость. Я наконец созвернулась и выудила из щели маленькую куколку. Спрыгнула на пол и стала разглядывать проклятую поделку. Куколка, сделанная из кусочков пряжи, лишь отдаленно напоминала человека, но для подселения кикиморы и этого достаточно. Приготовься, Никитка. Я зажала куколку в руке и прочитала заговор, который еще по пути в деревню выучила наизусть. Ах ты кикима рыдамавая, ночная, полночная, в ночи шалая. Выходи из горью на дома поскорее, а не то задерём тебя колёнами прутьями, сожжём огнём полными ме чёрной смолой зальём. Да будет так. С силой бросила куколку об пол. В тот же миг маленькое, похожее на скрюченную старушку существо показалось у печи. Никитка не подвёл, с громким криком набросил на неё мешковину и схватил. Но кикимара оказалась увертливой, вырвалась и, путаясь в мешковине, с визгом бросилась к двери. Но на пороге лежали веточки можжевельника. Кикимара их почуяла и шарахнулась к окну. Но и там лежали веточки можжевельника. Кикимара заметалась по горнице. В конце концов коту удалось загнать ее в угол. Там, огрызаясь и повизгивая, сидела она клоцем маленькими острыми зубками. Мы с Никитой накинули на изворотливую нечисть кусок мешковины, Вдвоем мы ее быстро скрутили. Я держала обесноущуюся и подвывающую под тканью кикимару, а Никита крепко вязал ее веревкой. Мелкая пакость все же ухитрилась укусить меня пару раз. Связанная по рукам и ногам кикимара наконец успокоилась. Теперь и поговорить можно. Скажи, кто тебя сюда подселил? спросила я. Не знаю, законючила нечисть. Говори немедленно, рявкнул Никитка грозно. Не знаю, я зов услышала. Какой зов? поинтересовалась я. Да вот от нее!» — Кикимора указала на куколку. Она позвала, так я поняла, что должна здесь жить, а уйти я не могла. Как она могла позвать? Она же не живая, удивился парнишка. Куколка всего лишь символ, начал объяснять Никитке кот. Если просто такую сделать и подбросить, ничего не произойдет. Нужно обряд соответствующий провести, тогда так -то и и слышит зов. Эта куколка привязывает ее к определенному дому и уйти сама она уже не может. Да, да, мне на болоте лучше было. Я домой на болото хочу, заволновалась Кикимора. А какой был зов? Поинтересовалась я. Ну, хотя бы какой был голос? Мужской или женский? Кикимаразаду задумалась. «Женский вроде. Точно женский. Узнать сможешь? Нет, не думаю, пробормотала нечисть. Ладно. Думаю мы больше все равно не сможем узнать. Куколку я сожгу. Ты от нее будешь свободна. Никитка, позвала я помощника. Попроси старосту развести за околицей костер. Скажи, нечисть будем жечь. А пока мы тебя в мешок посадим, а не то деревенский над тобой расправу устроят. Я тебя развяжу, если пообещаешь, что кусаться не будешь, строго сказала Кикиморе. Та заверила нас, что она будет сидеть тихо, как мышка, и сама полезла в мешок. Я завернула куколку в освободившуюся мешковину и перевязала веревкой, будто там все еще сидела плененная нечисть. Пос деревенские думают, что мы сжигаем саму Кихимору, а её под шумок затем отпустим. Получившийся свёрток положила в тот же мешок. Собрала веточки можжевельника, ещё пригодятся. За околицей уже вовсю пылал огромный костёр. Похоже, здесь вся деревня собралась. Ещё издалека услышала, как Никитка в красках рассказывает о наших похождениях. Подозреваю, что уже не в первый раз. Местные слушали его открыв рты. Пошуми немного». — шепнула я мешку, пусть видят, что в мешке кто-то есть. Кикимора, послушно завозилась, заверещала. Деревенские испуганно отпрянули. Я подошла к старости и сказала: "Выловили мы нечисть болотную. Не будет она больше вам докучать". Показала ему верещащий мешок. "А теперь попрошу всех отойти. Я ее жечь буду, да заговор читать, как бы кого не зацепить". После этих слов мешок заверещал еще сильнее. Староста испуганно озираясь, отогнал своих подопечных на несколько шагов от огня. Я приглядела неподалёку раскидистый кустик, подошла к нему, развязала мешок и вытащила свёрток с куколкой. Кикимаре шепнула: "А теперь сиди тихо. Как только я пойду к костру, потихоньку выбирайся из мешка и прячься в траве, и в деревню чтоб больше ни ногой". Кинула развязанный мешок под куст, сама подошла к пылающему костру и, произнося заговор, кинула свёрток в огонь. Тот ярко вспыхнул и затрещал. Из толпы раздались вздохи. Забрала пустой мешок из-под куста, демонстративно его потрясла, показывая, что в нем ничего не осталось. Затем подошла к семье Митяя. Можете возвращаться в дом, больше нечисть вас не потревожит. А лучше заведите кота или кошечку. Всякая злобная жуть, как кошек не любит. Митяя и его многочисленные родственники принялись меня благодарить, а так как семья эта оказалась зажиточной, то нас с котом завалили подарками. А кот в это время подсуетился и распродал все захваченные нами с собой зелья и травяные сборы. Никиткиной матери в благодарность за помощь я бесплатно отлила зелье, чтоб скотина молока, мяса и шерсть больше давала. Сам паренек ходил к героям, гордо выпятив грудь. Отозвала его в сторонку и предложила и дальше сотрудничать. Пускай собирает по деревне заказы и мне приносит, а я зелье готовить буду и ему отдавать. У него ноги молодые, быстро добежит. все мне меньше ходить, а с транспортом нужно все таки что-то решать. Никитка и его родители очень обрадовались. В деревнях трудно найти подработку, а семья у них не Даже пегою лошадку запрягли на радостях. Семья Митяя нам столько подарков на радостях надарила, да и кот очень выгодно обменял наши запасы на местные продукты, что сами мы все даже за несколько раз не унесли бы. Погрузив всё на старенькую телегу, мы отправились в обратный путь. Любознательный Никитка о чём-то всё выспрашивал кота, не забывая поддёргивать поводья и понукать никуда не спешащую лошадку. Я же прилегла, положив под голову один из мешков, и подмерный скрип колёс задремала. Вымоталась я что-то за последнее время. Проснулась от того, что у меня из-под головы тянули мешок, так удачно послуживший мне подушкой в дороге. Мы, оказывается, уже приехали и телегу уже разгрузили договорились с Никиткой, что он придет к нам через седмицу за теми зельями, что на заказывали мне деревенские, и пусть новые заказы собирает. Плохо, что он писать не умеет. придется ему все запоминать. Хмм, да. Нужно грамоте обучить мальчонку. Посмотрела на его щуплую фигурку, вздохнула и вынесла пару мешочков с травяными сборами. Для него витаминный, пусть сил набирается, и для его отца, снимающий усталость. Мы тепло распрощались. На дорожку я сунула Никитке еще пару пирожков из мясяевых подарков, пусть подкрепится. В горнице счастливый домовой перебирал добытый нами с провиант. Как же много мы привезли, надолго хватит. Какой удачный оказался день. Вместе принялись сортировать и раскладывать по местам нашу добычу. Уже поздно вечером мы сидели нашей маленькой уютной компанией за большим столом и чё-ёвничили. То есть, я пила чай с пирогами, Кот вылизывал уже вторую миску сметаны, а домовые луговицы сидели рядом на лавочке и слушали рассказ о наших сегодняшних похождениях.